Соответственность подобных процессов очевидна. Все слабое, изнеженное, тепличное уступает место тому, что умеет выживать в тяжелых условиях и сопротивляться. Но вот в старину китайский мудрец Лао Цзы высказал противоположную мысль: настоящая сила слаба и пластична, все жесткое ломается. И Иисус Христос, обладавший громадной энергетической мощью, способной повернуть в прах врагов, не воспользовался силой, дал себя распять. Ему же принадлежит загадочная фраза о том, что легче верблюду пролезть через игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное. Весь западный мир, взросший, как он считает на идеях Евангелия, упорно обходит эту фразу молчанием. Но、no、комментс Сможет ли сильный духом, если он действительно силен, террористический Восток одолеть изнеженный Запад? Или, согласно Евангелию, одержит верх милосердные, любящие, мягкие? Что будет с нынешним миропорядком? Вот фрагменты беседы на эту тему с одним из современных учителей Индии. Существует ли непреодолимая стена между Востоком и Западом в том смысле, как ее обозначил Редьярд Киплинг? пока существует. Когда она возникла и как долго будет существовать? Она возникла с появлением древнегреческой культуры, была продолжена наследниками древних греков римлянами, а затем европейскими и христианскими странами. Если в двух словах охарактеризовать различия, существующие между духонаправленностью Востока и Запада, то оно заключается в том, что дух западных стран ориентирован на деятельность баб вне, тогда как дух Востока сосредоточен внутри самого себя. Это создает иллюзию динамичного Запада и неподвижного Востока, на что и указал Киплинг. Тогда как, тогда как дух самая главная и самая медленно развивающаяся структура в человеке. Со времен Христа человек в своей сущности мало изменился и на Западе, и на Востоке. Почему? Потому что самое трудное на свете изменить себя, а духовное развитие возможно лишь при усилиях, само совершенствовании. Всегда мало охотников работать над собой. Люди ищут пути полегче и очень страдают от этого. Вы не ответили на вопрос: исчезнет ли противостояние восток-запад? Кое какие барьеры уже убраны, но когда рухнет вся стена? Никто не ответит. Многое зависит от того, сколько людей хозяева планеты, то есть те, кто руководят человеческой эволюцией, смогут перетащить в следующий цикл развития Земли, а это в свою очередь зависит от того, сколько неиспорченного человеческого материала осталось на Земле. Поясните, о каких хозяевах Земли идет речь. Пояснения дано достаточно, и в Ведах, и в Библии. Также в других священных книгах ваша европейская наука тоже пытается подойти вплотную к разгадке многих тайн управления землей. Значит, эволюция управляема? Естественно. Кем? Теми, кто создал природу, человека и законы, по которым все существует и движется. В Библии говорится о Серафимах, Архангелах, Престолах, Ведах, Ашамбале. А люди часто живут вне законов. К сожалению, это так. И тогда вступает в силу закон кармы, что сеешь, что и пожинаешь. Если мы слишком упорствуем, возникают войны, землетрясения, наводнения. Значит, Бог – это судья, опирающийся на вселенский уголовный кодекс? Если понимать Бога как сумму законов, то да. В ваших священных книгах есть понятие страшного суда, но мне ближе понятие Отца Небесного, о котором говорил ваш и Иисус Христос. Отец прежде всего любит сына, а наказывает лишь тогда, когда сын отказывается слушать все вразумления. Хотя мы индусты чаще сравниваем Бога с заботливой матерью, у которой пестуют несмышленых детей во всех обстоятельствах жизни. Учитель, некоторые наши философы, которые хотят примирить религию с наукой, говорят, что пора уходить от детских понятий о Боге, как осидобородым старце, восседающим на облаках и управляющим вселенной. И это правильно, но законы, кто-то же создал? Значит, их все-таки сотворил мудрый старец Бог? Важно знать, никто есть Бог, но что он есть? Всем своим существом почувствовать это. У вас в Библии говорится, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Мы в Индии говорим, что Бог – это гигантский человек, парабраман, телом которого является вся Вселенная. Этот Вселенский человек вбирает в себя все небесные тела, все, что существует на них. Он создает миры и законы, по которым миры существуют и развиваются. И стена Восток-Запад тоже придумана Богом. Да, она была создана примерно две с половиной тысячи лет назад, когда на маленьком пятачке Земли, называемом Элладой, воплотился десяток самых мощных духов планеты с целью создать особый тип цивилизации, о которой мы уже говорили. Эти духи создали великолепную науку, искусство, архитектуру, словом, все то, что до сих пор восхищает людей и на Западе, и на Востоке. Потом некоторые из этих духов воплощались в древнем Риме. В Италию в упо го Возрождения, в Англии, Франции теперь те же духи воплощаются в России и в Индии, в других Восточных странах. Вы хотите сказать, что они прекратили свое воплощение в Западном мире? Возможно, так. Задача выполнена. Возникла другая — создать единую мировую цивилизацию, объединяющую то лучшее, что накоплено Востоком и Западом за минувшие тысячелетия. Разговор происходил в Аллахабаде, городе Бога, где в силу известных только индусам причин родились многие выдающиеся люди Индии. Еще этот город знаменит тем, что является местом слияния трех священных рек – Ганга, Джамны и Сарасвати. Сюда направляются паломники со всей Индии, чтобы совершить омовение, которое считается священным. Место называется Сонгам. Побывали на Сонгаме и мы. Ехать нужно было на больших лодках. Они причалили к обширным мосткам, сооруженным на речной быстрине. Мы ступили на мостки, чтобы вместе с другими паломниками причаститься к таинству соединения с богами священных рек, так сказать вариант индуистской евхаристии. Обряд нас сильно разочаровал. Едва мы оказались на мостках, как нас взял под свою опеку находившийся там брахин. Усаживайтесь. Помолимся Браме и поблагодарим его за то, что он дал нам возможность воплотиться в человеческом образе. Кладите сюда сто рупий. Я положил. Сто рупий должен положить каждый, если хочет, чтобы его молитва дошла до Бога. Уточнил Брамин. Выдали деньги и остальные участники группы. Теперь помолимся Вишну, чтобы он своей бесконечной милостью и любовью поддержал нас за нашу жертву и помог правильно выполнить дхарму. Кладите еще сто рупий. Я взглянул на своих товарищей, они выглядели смущенными.